ложить в кастрюлю, залить сметаной и тушить 40 минут. При подаче на стол посыпать зеленью укропа. Баклажаны 100 г, мука 25, масло топлёное 5 г, сметана 50, соль и зелень по вкусу. Икра из баклажанов. Плоды испечь или сварить, снять кожицу. Мякоть нарубить, добавить слегка обжаренные помидоры и поджаренный на растительном масле репчатый лук, заправить томатной пастой, посолить, поперчить, заправить растительным маслом. Всё ещё раз перемешать, проварить на слабом огне для удаления излишней влаги и охладить. Докладываем 40 г лук репчатый, 20 г помидоры 10 г. Масло растительное 7 г, томат паста 2 г, соль, перец, чеснок по вкусу. Винегрет летний. Картофель, свёклу, морковь, цветную капусту и зелёный горошек отварить. Каждый вид овощей отдельно и остудить. Морковь, свёклу, картофель и свежие огурцы очистить и нарезать тонкими ломточками. Свежную капусту разделить на кочежки, помидоры нарезать небольшими дольками, листья салата нашинковать, укроп порубить. Подготовленные овощи посолить, а сахарить, полить сметаной, растительным маслом или майонезом и хорошо перемешать. В винегрет выложить горкой в салатник, украсить ломтиками помидора, листьями салата, дольками варёного яйца, посыпать и рубленым укропом. В винегрет можно добавить сырые кабачки, тыкву, яблоки. Картофель 30 г, свёкла 20, морковь 20, капуста цветная 20, горошек зелёный 10, огурцы свежие 20 г, помидоры свежие 20, салат 10, укроп 5 г, яйца 25 штук, сметана масло растительное или МНС 30 г, сахар 3 г, соль по вкусу. Помидоры фаршированные овощами. У крупных плотных помидоров срезать основание, мякоть вынуть и слегка отжать. Морковь, лук и белые коренья нарезать мелкими кубиками и тушить в растительном масле. Незадолго до готовности добавить рубленную зелень, петрушки и соль. Наполненный фаршем помидоры сложить в смазанный маслом сотейник, накрыть удалённой мякотью и тушить в духовом шкафу 15-20 минут. Помидоры 200 г, морковь 60, лук репчатый 20, коренья белый 20, масло растительное 25, зелень петрушки 5 г, соль по вкусу. Рыба фаршированная. Рыбу очистить от чешуи, вокруг головы сделать надрез, кожу осторожно снять чулком, в хвостовой части перерубить позвоночную кость, но так, чтобы хвост не оторвался от кожи, внутренности удалить, рыбу промыть, мякоть отделить от костей, пропустить через мясорубку, смешать с замоченным в молоке и отжатым хлебом, и еще один-два раза пропустить через мясорубку. В полученную массу ввести оставшееся молоко, масло, яйцо, хорошо выбить, кожу рыбы заполнить фаршем. Дно широкой кастрюли покрыть нарезанными кружочками, овощами, сверху положить рыбу и наполнить кастрюлю до половины холодной водой. Варить на слабом огне под крышкой 30-90 минут, в зависимости от величины тушки. Готовую рыбу студить, нарезать и подать с соусом. Рыбу можно подавать холодной с хренами салатами. Рыба 100 г, хлеб пшеничный 10, молоко 20, четверть яйца, овощи 60 г, масло сливочное 10, специи, соль по вкусу. Паштет из пасты Океан. К широкой кастрюле положить пасту слоем 3 см, добавить и воду и припускать под крышкой 10-15 минут. Охладить. Репчатый лук очистить, мелко нарезать и поджарить на растительном масле.